Глава 18. Агата. Конечно, особняк райских был шикарен. Пока добиралась до выделенной для меня комнаты, которая располагалась на втором этаже, успела оценить и красивую керамогранитную плитку, выложенную на полу, и стильный современный декор гостиной со светло-бежевой мебелью и огромную хрустальную люстру на потолке. На втором этаже на полу уже лежало мягкое ковровое покрытие молочного оттенка. А на стенах висели картины. Наверное, очень дорогие, но на мой взгляд, не лепится какая-то. Рисунки Ваньки и то выражали больше смысла. Ксения за весь путь не проронила ни слова, что радовало. Оборотница явно чувствовала себя на данной территории хозяйкой и я не собиралась ее в этом переубеждать. «Особо не привыкая к роскоши, ты здесь ненадолго!» — фыркнула, видимо, заметив, как я с открытым ртом осматриваю комнату. Я, конечно, рассчитывала, что меня не запрут в подвале, но поселиться в таких роскошных хоромах точно не надеялась. После старого скрипучего дивана, на котором я спала вместе с братом, Огромная кровать с высоким мягким изголовьем вызвала в душе приступы радости и нетерпения. Также в комнате имелась прикроватная тумбочка, туалетный столик с приставленным к нему пуфиком, шкаф-купе с зеркальными дверцами и кресло-груша в углу. На стене напротив кровати висела огромная плазма. Обои светлые, шторы воздушные. Черт! Здесь было все именно так, как я бы обустроила сама, будь у меня возможность иметь личную комнату и, конечно же, деньги. Откуда Райский узнал о моих предпочтениях? Или просто угадал? Или я попросту преувеличивала свою значимость, и все комнаты в особняке обустроены в таком стиле? Это вампы любят резкие яркие тона, а оборотни шкаф забит шмотками и обуви поэтому можешь спокойно выбросить это дешевое совершенно безвкусное платье в мусорку подала ксения голос чем тут же потушила положительные эмоции вызванные обстановкой в комнате оборотница продефилировала по комнате и в доказательство своим словам отодвинула дверцу шкафа который действительно был полон одежды и зачем мне все это уточнила, стараясь скрыть то, что мне было приятно от проявленного внимания. Ой, Кирюша просто такой ответственный, он всегда заботится о своих вещах. Вот ведь сучка! Руки зачесались от желания подправить ехидный оскал оборотницы, но я лишь улыбнулась в ответ, потому что, по сути, девушка была права. Чужаков никто не любит, а я здесь была именно чужой. «Спасибо за помощь и экскурсию, но я хотела бы остаться одна», не прекращая улыбаться и невинно хлопать глазками, указала Ксении на дверь. «Комнату предоставили мне, а значит, пусть временно, но хозяйкой теперь в ней была я». «Мерзкая оборванка!» злобно выплюнула мне в лицо оборотница и, громко хлопнув дверью, ушла. «Не удивила, дура!» прошептала опускаясь на край кровати, поучись оскорблениям у моей тетки. За год проживания под одной крышей с Галиной Николаевной я в свой адрес услышала столько упреков и оскорблений, что научилась не обращать на все это внимание и пропускать мимо ушей. Хотя первая неделя была в ужасе и рыдала ночи напролет. Сейчас мне даже страшно представить, что учудит теть Галя, если райский не только довезет меня до подъезда, но и в квартиру потащится. И зачем ему лично со мной возиться? Приказал бы одному из своих псов проследить за тем, чтобы я не сбежала, а сам занимался своими делами.